Музыка хорошая и плохая. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Сейчас я вам открою страшную тайну. Только прошу об одном – ни с кем этим секретом не делитесь. Пусть сказанное здесь останется между нами. Итак, барабанная дробь – обещанная тайна. Да, кстати, как вы думаете, сколько треков из 100 можно смело назвать отличными? А из тысячи? Не ломайте зря голову и не загибайте пальцы на руках и ногах при попытке это выяснить. Ответ я озвучиваю прямо сейчас, специально для аналитиков в процентном соотношении. Около 90% музыкального материала – Это откровенный мусор. Как говорится, ни себе, ни людям. Делается такая музыка в кавычках по разным причинам. Показать, что сбор урожая картофеля не единственное мое призвание в жизни. Утереть нос другу из соседнего подъезда. Не делать не могу. Я да, известный диджей, и мне надо. надо. Ручки, Ручки в программах крутил, вертел, запутать общественность хотел. Я молодой и талантливый диджей-продюсер. Но если без шуток, то очень часто посредственный трек выходит из-за недостаточных знаний, как в области функционирования программ по созданию и обработке звука, так и в сфере элементарной теории музыки. Плохой музыки. И как только у меня поворачивается язык, называть музыкой – Подобные лего-треки, собранные в попыхах из неподходящих друг к другу деталей. Как правило, нет ничего интересного. Ни оригинальных идей, ни самой музыки, ни качества, ни души. Все композиции из этой категории звучат одинаково серо и лаконично. Ну, иногда в них еще и пиу проскакивает. Двигаемся дальше. Условно хорошая музыка. Количественное содержание в общей массе около 9%. Сделана она качественно, музыкально грамотно, но без ярко выраженных и смелых идей. Как правило, в этой категории очень часто встречаются весьма и весьма удачные копии, клоны и эпигоны жарких танцпольных бомб. То есть трек вроде как и хорош, но или чего-то не хватает, или он уж очень похож на другую композицию. В такой музыке нет фишек и изюминок. а Она, как принято говорить, проходная. Этот музыкальный материал в большинстве случаев служит хорошим обрамлением и подводкой для мощных хитов, фееричных гимновых тем и клуббенгов. английский клубешная разрывуха и наконец оставшийся один процент это бесспорные танцпольные шедевры при их воспроизведении в клубе стоит истошный визг руки подняты над головами люди все вместе подпрыгивают вверх срывая голоса от крика радости и переполняющих их эмоций треки из этой категории всегда на вес золота в среднем в течение года по каждому музыкальному направлению таких композиций выходит не более пары Дюжин. Уля, жир... Омега, пуша, огонь. Так на клубном сленге отзываются тусовщики о подобной музыке. Если следовать логике, то из 100 треков у нас 90 откровенная ерунда, 9 достойны внимания и только один гарантированно разорвет танцпол в клочья. Не проще ли скачать 1000 треков, затем сразу без прослушивания удалить 900 штук, 90 оставить про запас и 10 воспроизвести в клубе. Если бы все было так просто, я бы вряд ли засел за эту книгу. Без труда... Под лежачий камень и медведь не залезет. Чтобы найти те 10 лучших треков, диджею, хочет он того или нет, придется переслушать всю тысячу скачанных композиций. Кстати, при этом никто не может гарантировать, что именно сегодня эти пропорции сложатся в рамках указанных процентов. Иногда из тысячи треков и выбрать нечего, а иногда даже из сотни можно отобрать 5-6 отличных клубных боевиков.